Любуюсь с веранды видом осеннего цветника, буйствующего после недавнего доброго дождя, Фома Фомич машинально и уже в который раз отметил про себя, что лупинусы растут здесь даром, а у метро в городе их продают по двадцать копеек штука. Эта мысль тоже была приятна. И приятно было привычное легкое щекотание гарусных собственноручно связанных кальсон — когда Фома-Фомич их натягивал на крепкие белые ноги. В ближайшем будущем ноги должны были покрыться стойким загаром. Фома-Фомич загорал на курортных пляжах густо. И только змей Горыныч на правой ляжке неприятно кольнул хозяина напоминанием, что нынче он едет в институт красоты, где ему придется навеки расстаться. Первое — с когтистым орлом правый бицепс. Второе. Со спасательным кругом, на котором в весьма неприличной позе висела головой вниз и задом вперед то ли нимфа, то ли русалка. Грудная клетка от соска до соска и от сосков до пупка. Третье. Со змеем Горынычем, который уже 41 год пытался дотянуться раздвоенным жалом до коленной чашечки правой ноги. Четвертое. И с разной чепуховой мелочью, якорьки там и сердца пронзённые кинжалами. Все это были глупости тяжелого и далекого отрочества. К картинкам Фома Фомич давно привык, не обращал на них внимания, так же как и его жена, дочь и медперсонал бассейновой поликлиники, где Фома Фомич ежегодно проходил медкомиссию. И вот.